Глава 11. Оставленные заслоны немецкой 24-й танковой дивизии было достаточно легко снести с нашими-то силами, когда против примерно пары немецких батальонов с двумя противотанковыми дивизионами, ставших в оборону, действовала моя полнокровная дивизия. Несмотря на то, что в качестве противотанковых орудий немцы использовали новейшие ПАК-38, не оказались неэффективны против наших новых Т-43, имевших гораздо более толстую броню, чем старый Т-34. Примечание ⁇ Пак-38 имел бронепробиваемость обычным бронебойным снарядом вертикальной броневой плиты на дистанции в 500 метров 61 мм. Наглядно видно, что новое немецкое противотанковое орудие сможет гарантированно поразить волок старую 34-ку с дистанцией в полкилометра, но для Т-43 этого будет уже недостаточно. Оригинальный прототип танка имел лобовую броню 75 мм и бортовую в 60 мм, так что даже в борт с такой дистанцией поразить его было трудно. Конец примечания. Учитывая наше тотальное превосходство над противником в огневой мощи, а также большое количество техники, ведь кроме танков в атаку пошли и бронетранспортеры, немецкие орудия успевали сделать не больше пяти, максимум десяти выстрелов, прежде чем их обнаруживали и уничтожали. Так что максимум, чего смогли добиться немцы, это обездвижить несколько танков, перебив им гусеницы и поджечь с десяток бронетранспортеров. На этом все их успехи закончились. Любые попытки остановить моих бойцов моментально подавлялись, а все огневые точки уничтожались. Шедшая следом за бронетехникой пехота умело использовала ее как защиту от вражеского огня. А когда дошла наконец до немецких позиций, то быстро их зачистила. Но никак не катил Маузер 98К, основное оружие немецкой пехоты, против наших ППС и ППШ. Бойцы, словно огневой метлой, вычищали немецкие окопы, не позволяя немцам даже поднять головы, а в наскоро отрытые блиндажи щедро летели гранаты. После того, как моя пехота достигла немецких траншей, немцы были обречены. На все про все ушло чуть больше получаса, после чего оба моих отряда соединились, и рубив пробитый немцами коридор. Сразу после этого мои бойцы заняли оборону по нашим старым позициям. Благо, пострадали они во время немецкого прорыва не сильно. И инструменты, и досок с колями и брусьями хватало. Их везли с собой, так что меньше чем через час позиции были полностью восстановлены. Бронетранспортеры по моему приказу откатились на километр от позиций. Зря их терять я не хотел а в предстоящих боях в обороне толку от них будет мало. Танки, наоборот, заняли позиции в заранее отрытых капонирах позади основных позиций, и их быстро замаскировали, в основном натянув над ними маскировочные сети, но и ветками с кустами укрыли тоже. За это время вернулись и бойцы, державшие тут до этого оборону, так что сил у меня было достаточно. Вопрос заключался только в возможных потерях, так как немцы всеми способами будут стараться деблокировать свою 24-ю танковую дивизию. Первую атаку, ринувшихся снова пробивать коридор немцев, мы отбили легко. Противник просто не ожидал от нас такого и своими передовыми частями попытался сходу сбить нас с позиции. Уткнувшись в нашу серьезную оборону, немцы вызвали авиацию. Да только сейчас был не 41 год, когда немцы, считай, безраздельно властвовали в небе. А потому в небе было достаточно наших истребителей, и немецкие бомбардировщики просто не пропустили к нам. Командование под это дело выделило нам хорошее истребительное прикрытие. А для наших летунов это был хороший шанс немного прорядить цыплят Геринга. А вот с артиллерией было немного иначе. Сегодня, когда немцы пошли в ловушку, наши бомбардировщики нанесли бомбовые удары по немецким гаубицам по разведанным заранее координатам. Так что артиллерия 24-й танковой дивизии немцев была немного не в тонусе, а кроме того, ее уже подготовили к передвижению следом за танками и пехотой. Пока пришел новый приказ, прошло больше часа, так что пришлось им снова занимать позиции, а время было потеряно. В стереотрубу я наблюдал, как немцы разворачиваются из походного положения в боевое и начинают выдвигаться в нашу сторону. Первыми на нас двинулись новенькие тигры, около полутора десятков машин, а следом за ними шли четверки, но не со своими старыми окурками, а уже с новыми длинноствольными орудиями. Также я был более чем уверен, что лобовая броня у них тоже увеличена за счет экранов, а вот сейчас новая немецкая четверка с легкостью сделает нашу старую 34-ку. По крайней мере, бой на дальней дистанции она выиграет практически со стопроцентным результатом. Хотя новенький Т-43 значительно сильнее старого Т-34 и по бронированию, и по вооружению, он тоже не выдержит прямого попадания со средней дистанции. Нет шанс, конечно, есть, но тут как повезет. А потому надо опасаться немецких танков. Примечание. С конца 1942 года немцы стали выпускать новые модификации среднего танка Т-4, который имел лобовую броню сначала 50 мм, а затем и 80 мм, а новая длинноствольная пушка могла на дистанции в километр в зависимости от типа снаряда, пробить от 85 до 100 мм брони. Это позволяло им с легкостью бороться с нашими Т-34-76, так как наш танк теперь мог поразить четверку только со средней дистанции. Конец примечания. Сейчас мои Т-43 стояли в капонирах, над землей виднелись только накрытые маскировочной сетью башни, так что в глаза противнику они не бросались. А «Тигры» все же очень хорошо бронированы. И начать вести по ним огонь с дальней дистанции просто глупо. Будь тут КВ-3 со своими ЗИС-6, тогда да, они на дальней дистанции пробьют лобовую броню «Тигра». Тут даже два километра расстояния не спасут немецкую кошку от уничтожения. Но, к сожалению, они все у Севастьянова. Ему они сейчас нужней. Тигры приближаются, мы молчим. Пехота вообще делает вид, что ее здесь нет. И правильно, кстати, делает. Все равно ничего сделать тиграм они пока не могут. Так зачем нести ненужные потери? Это когда, вернее, если тигры все же доползут до наших окопов и начнут их утюжить, тогда пехота гранатами и бутылками с зажигательной смесью сможет бороться с немецкими танками. А пока приходится ждать. Кстати, противотанковые ружья тоже малоэффективны, хотя они и есть, но толку пока от них нет. Если только гусянку немцам сбить и обездвижить их танк, но если это сделать далеко, то немцы просто начнут с места гвоздить по нашим позициям. А мы мало что сможем им сделать в ответ. А вот когда фрицы подползут поближе и наши 85 миллиметровые орудия смогут их уверенно поражать, Тогда да, стрелять начнут все, кто только сможет нанести им ущерб. Ну а пока все схоронились, как мыши под веником. Над окопами не видно даже голов наших бойцов. Все спрятались на дне окопов и нос наружу не кажут. А за противником наблюдают только из укрытий и наблюдательных пунктов. А вот тигры приближаются к нашим позициям. До них уже около полукилометра. А вот теперь пора. Сейчас наши орудия уже могут уверенно пробить их лобовую броню. Все цели, распределены заранее, танкисты отслеживают приближающихся немцев, причем на один немецкий танк приходится сразу по паре орудий, которые его ведут. Как только звучит моя команда, следует залп. Ламегасители хорошо справляются со своей работой. Вспышки выстрела орудий не видны. Только легкий дымок сгоревшего пороха, вырывается наружу. А потому немцы пока не поняли, кто и откуда по ним выстрелил. Зато результат залпа видно хорошо. Передняя шеренга немцев, состоявшая из одних тигров, разом останавливается. Правда, некоторые танки еще немного проезжают вперед, прежде чем остановиться, но видно, что они больше не бойцы. На нескольких танках происходят мощные взрывы, это рвется их боекомплект и башни с них срывает. Над другими остановившимися танками начинает подниматься вверх густой черный дым, который очень быстро сменяется огненными всполохами начавшихся пожаров. Немцы еще не поняли изменения обстановки. Вторая линия их танков, объезжая погибших товарищей, движется дальше, чтобы вскоре также замереть, будучи охваченными пламенем. Обои комплекты полные а потому от огня внутри танка вскоре начинают сорваться снаряды, и еще у нескольких танков взрывами срывает башни. Я с огромным удовольствием смотрю на это. Рядом со мной тихо стрекочет кинокамера. Я специально выбил себе кинооператора, и он снимает все с самого начала. Другой кинооператор у Севастьянова, так что в итоге получится отличный киноотчет об этой операции. Думаю, в кинотеатрах отбой не будет от зрителей. Надо не забывать о позитивной пропаганде. Ничто в такой степени не поднимает людям дух и настроение, как документальный фильм о наших успехах. Наши танкисты начинают вести беглый огонь по немцам. И, к сожалению, это демаскирует их. Попасть по ним достаточно трудно, но немцам это удается. И вот уже наши танки начинают гореть хотя над землей торчит только башня боевой машины. Немцы усиливают нажим, бросая в бой новые силы, и я отдаю приказ на открытие огня из 120 миллиметровых минометов. Это вся моя артиллерия. Все остальное у Севастьянова. Кроме того, я вызываю авиаподдержку. Через полчаса под прикрытием истребителей появляются наши бомбардировщики, и на атакующих немцев с неба сыплются бомбы. Все поле перед нашими позициями в огне и дыму горящих немецких танков. В дело вступает немецкая артиллерия, она бьет и по нашим окопам, и по ближайшему тылу, пытаясь вслепую нащупать мои укрытые в капонирах танки. Артиллерийские наводчики сейчас малоэффективны, так как все затянуто дымом от горячей техники, а использовать воздушного разведчика им не дают наши истребители. Я, честно говоря, не ожидал, что немцы так упорно будут пытаться пробить коридор своим попавшим в окружение комрадам. У меня почти уже закончились снаряды к орудиям и мины к минометам. Когда немецкая атака, наконец, выдохлась, бои велись уже практически у самых окопов, в ход пошли и противотанковые ружи, и гранаты, и бутылки с зажигательной смесью, а под прикрытием всего этого и немецкая пехота смогла укрываясь за островами подбитой техники, практически в упор подойти к нашим позициям. Но и тут решающую роль сыграло автоматическое оружие. Подавляющее преимущество в автоматах позволило нам не допустить немецких солдат до окопов, давя их огнем, так что в итоге они не выдержали и отступили. Сняв фуражку, я вытер платком вспотевшую голову. Такого накала страстей я никак не ожидал. Теперь надо подготовиться к новой атаке, поправить окопы, которым снова хорошо досталось, пополнить боекомплекты танков, подвести мины к минометам, а самое паршивое — подсчитать свои потери. Уже вечером я слушал соответствующий доклад. Настолько серьезных потерь у меня прежде не было. Было потеряно почти 40% танков, Из своих 60 Т-43 я потерял 25 штук, причем 22 безвозвратно, а три танка отделались сквозным пробитием башни. Правда, экипажам досталось. Из всех подбитых танков выжило лишь примерно треть экипажей, остальные погибли. Однако, как бы цинично ни звучало, эти потери более чем окупились. Все поле перед нашими позициями было заставлено сгоревшей немецкой техникой. Кроме танков, тут было и множество самоходок, в том числе старые штук-3, правда, с новой пушкой. Все той же КВК-40. Что ставилось и на новые четверки, а также и новые немецкие самоходки. Примечание. В преддверии Курской битвы дивизия «Великая Германия» получила на вооружение большое количество новой техники, кроме модернизированных «Штук-3», также самоходки «Мардер-3», «Веспы» и «Хумель», а также роту тяжелых «Тигров». Конец примечания. Если учесть, что из тяжелой бронетехники у меня было всего два батальона танков, один мой собственный, а второй из бывшей дивизии Севастьянова, а противотанковой артиллерии вообще не было, то результаты более чем хорошие. Так как только по первоначальным прикидкам немцы потеряли в этом сражении около восьми десятков танков и самоходок. И это не считая бронетранспортеров, которых тоже будет с полсотни. Почти все мои бронетранспортеры целы, однако против танков их не бросишь. Правда, трофеички обрадовали, притащили немецкие противотанковые пушки, не все они были уничтожены когда я немецкий коридор схлопывал. У многих просто расчеты перебили, а сами орудия остались целы. До ночи я наскреп на них расчеты. И тут помогло то, что у нас при выписке из госпиталей бойцов направляли не назад в свои части, а куда люди нужны, Причем их воинские специальности практически не учитывались, так что артиллеристы мог спокойно попасть в пехоту, Вот и получилось, что некоторые пехотинцы прежде были артиллеристами. Главное, мы смогли найти достаточное количество наводчиков, а заряжающих и подносчиков взяли из тех, кто в артиллерии не служил. Ночью выкопали для орудий позиции и тщательно их замаскировали. Трофейных боеприпасов хватит на один, максимум два хороших боя. Но думаю, если не завтра, то послезавтра точно наша армия полностью уничтожит попавших в ловушку немцев, и тогда помощь будет в полном объеме. Да и немцы хорошо получили от нас по зубам, так что без дополнительных сил атаковать не смогут, а на это им потребуется время. Вечер того же дня. Штаб дивизии «Великая Германия». Генерал-лейтенант Вальтер Хорнлейн, который буквально накануне стал командиром дивизии «Великая Германия», Сменив на этом посту генерал-лейтенанта Германа Балька, угрюмо выслушивал доклад начальника штаба. Примечание, генерал-лейтенант Вальтер Хёрнлайн командовал полкома Великой Германии, еще будучи в звании полковника. После того, как 1 апреля 1942 года полк Великой Германии был преобразован в дивизию, Его командир также получил повышение и стал генерал-майором. В марте 1943 года его сменил на посту командира дивизии генерал-лейтенант Герман Бальк, но 30 июня 1943 года Вальтер Хёрнлайн вернулся назад на место командира дивизии. Конец примечания. Доклад начальника штаба не радовал. Согласно полученному приказу командира 4-й танковой армии генерал-полковника Гота, его дивизия должна была усилить 24-ю танковую дивизию, которая смогла наконец прорвать оборону русских и пошла в прорыв, где снова встретила сильную оборону противника. Его дивизия была уже на подходе, когда русские захлопнули пробитый коридор, в результате чего 24-я танковая дивизия оказалась в окружении. Попытка деблокировать ее, снова пробив коридор, не увенчалась успехом. Удар двух моторизованных полков танкового батальона, дивизиона штурмовых и дивизиона противотанковых самоходок не смог пробить оборону русских, зато дивизия в тяжелейшем бою потеряла почти всю свою тяжелую бронетехнику. Подошедший артиллерийский полк не смог переломить ситуацию, более того. Он подвергся бомбардировке русскими самолетами и понес потери. Теперь было неясно, чем атаковать русские позиции завтра. Ведь коридор надо пробить, а бронетехника уничтожена, и еще неизвестно, какие подкрепления этой ночью получат русские. Судя по тому, как складывался бой, вернее, по тем силам, которые оказались у русских, все походило на хорошо спланированную ловушку. 24-й танковой дивизии специально дали прорваться в этом месте, а когда она полностью втянулась, захлопнули мышеловку. Согласно рапортам нескольких офицеров, у русских оказалось два батальона новейших танков, которые были очень хорошо замаскированы, и все стояли в капонирах, а этого быстро не сделать. Похоже, капониры были отрыты заранее, а комрады из 24-й танковой дивизии просто не обратили на них внимания. Сейчас генералу ферн предстоял очень неприятный разговор с генерал-полковником Готом. И вполне возможно, что в дивизии снова сменится командир, так как потери оказались просто катастрофическими. И это непосредственно накануне Большого наступления, в котором планировалось наконец-то уничтожить основные силы русских и снова двинуться на восток. Не менее печальными были и думы командира 24-й танковой дивизии генерал-майора Максимилиана фон Эдельсхайма. Его штаб так и не успел сняться с места и по-прежнему находился там же, тогда как вся боевая часть дивизии оказалась в русском мешке. Неожиданный фланговый удар русских, захлопнувший коридор, оказался полной неожиданностью и все вместе говорило о том, что его дивизия попала в ловушку противника. То, что на второй линии обороны внезапно оказались русские тяжелые танки и самоходки, причем в больших количествах, а также большое количество тяжелой артиллерии, ясно говорило, что их ждали, причем именно в этом месте. Им специально дали сюда прорваться, а когда вся дивизия втянулась в котел, просто перерезали коридор и захлопнули ловушку. То, что дивизия Великой Германия, которая должна была усилить его дивизию, не смогла снова пробить коридор, только подтверждала это. Да и заслоны, оставленные для охраны коридора, оказались довольно легко смяты, а это значило, что русские ударили крупными силами. И мало того, что он сам влез в приготовленную для него ловушку, так еще, получается, дезинформировал вышестоящее начальство. И в итоге под русскую раздачу попала и дивизия «Великая Германия». Судя по тому, сколько перед русскими позициями оказалось уничтоженной техники, потери дивизии понесла очень немалые, и в итоге ответственным за все неудачи сделают его. Мало того, что подвел свою дивизию под уничтожение, так еще и соседа подставил. Это был крах всего, на карьере точно можно было ставить крест. В лучшем случае его просто выпнут из армии, но скорее обвинят в предательстве. Накануне небольшого наступления угробить свою дивизию и подставить соседнюю, такого ему не простят. Выпив полную бутылку отличного французского коньяка, генерал фон Эдрисхайм, достав свой Вальтер, поднес его к виску и нажал на спуск. Грохнул выстрел. Когда в его кабинет ворвались адъютанты начальник штаба, они увидели безжизненное тело своего командира, сидевшего за столом. Наблюдательный пункт генерала Севастьянова. Командующий фронтом генерал Ватутин вместе с членами своего штаба в стереотрубы наблюдали за разворачивающимся сражением. В какой-то мере это была репетиция предстоящей большой битвы который будет определен победитель в этой войне. Обе стороны ставили на кон все, а первые сведения о предстоящем сражении мы получили еще зимой от нашей разведки. Примечание, в частности, о предстоящем сражении доложил советский разведчик Николай Кузнецов, который под видом немецкого офицера Пауля Зиберта действовал на Украине. Кроме разведки, его основным заданием было уничтожение высокопоставленных офицеров и функционеров Германии. Так, в частности, им были ликвидированы Альфред Функ, глава юридического отдела Рейхскомиссариата Украины Отта Бауэр, доктор Генрих Шнайдер. Также именно от Кузнецова были получены сведения о подготовке покушения в Тегеране на глав правительств союзников. Более подробно о Николае Кузнецове можно прочитать в книге Дмитрия Медведева «Сильные духом». Конец примечания Как и было предусмотрено планом операции, немцев остановили на заранее подготовленных позициях. Сначала это была разведка на мотоциклах, которую мгновенно ликвидировали, а затем достаточно слабый штурм немецких передовых частей. Атаку с легкостью отбили, после чего наступила пауза. Все это время Ватутин слегка нервничал. Вдруг немцы не рискнули штурмовать наши позиции отойдут? Однако, по прошествии двух часов, немцы поперли вперед. Ватутин не только следил за боем, но и посматривал на Севастьянова, который командовал всем действом. От своего фронта Ватутин выделил на эту операцию полк Катюш, которые, когда пришло время, ударили. Хорошо спланированная операция шла без неожиданностей. Кроме того, в боевых условиях опробовали новые КВ, которые с легкостью расправились с немецкими кошками. Как только завертелось, Севастьянов дал отмашку полковнику Прохорову, и тот захлопнул мышеловку. Однако, по его сообщению, ударить немцам в спину он не сможет, так как на него очень сильно насели, пытаясь снова пробить коридор. Бой длился больше часа, после чего немцы стали отступать. И тут Севастьянов приказал своим войскам перейти в контрнаступление. Первыми вперед двинулись КВ, это на тот случай, если у немцев еще остались танки. Все же КВ лучше всего бронированы, их труднее всего подбить. Вслед за КВ двинулись Т-43 самоходки, а уже следом за ними и бронетранспортеры с пехотой. Двигаться вслед за войсками Ватутин не стал, а остался на наблюдательном пункте, ведь сюда стекалась вся информация. Теперь не будут следить за обстановкой по карте, но долго это не продлится. Слишком большой перевес в силах. Оступивших немцев сжали с трех сторон, с фронта на них добился Севастьянов, а с фланга в две дивизии. Они же и перекрыли немцам пути отхода, выслав две группы, которые оседлали дорогу тем самым не давая противнику отойти. Удар танков по деморализованному противнику был страшен, тем более что противотанковых средств у немцев не осталось, а потому их легко удалось рассечь надвое. А затем началась агония. До вечера всякое организованное сопротивление прекратилось, и началось добивание. Небольшие группы немцев, а зачастую и просто одиночки, пытались влезнуть в лес, и затем добравшись до линии фронта, постараться ночью перебраться к своим. Небольшие маневренные группы на бронетранспортерах принялись патрулировать дорогу и углубились в лес. Вся информация продолжала стекаться на наблюдательный пункт. Тут же поступил и доклад полковника Прохорова. Он успел отбить все атаки противника, но понес достаточно серьезные потери, хотя противник потерял гораздо больше. Обсудив с Севастьяновым и своими штабными сложившуюся ситуацию, Ватутин принял решение, оставив тут одну дивизию с приказом обшарить все окрестные села в поисках разбежавшихся немцев и еще одну вместе с противотанковыми самоходками, перебросить в помощь Прохорову, тогда как остальные смогут вернуться на место своей дислокации. Чуть позже от Прохорова с Нарочным пришел подробный рапорт в котором описывался прошедший бой. Оказалось, прорваться к окруженным немцам пыталась элитная немецкая дивизия Великая Германия. Но потеряв в ожесточенном бою почти всю свою бронетехнику, откатилась назад. Надо признать, что задумка полковника Прохорова удалась на славу, и она, можно сказать, даже перевыполнена. Кроме одной немецкой дивизии, которая была, считай, полностью уничтожена, По крайней мере, ее боевая часть просто огромные потери понесла и другая. И это накануне большого наступления. Кто знает, вполне возможно, что именно этих сил не хватит противнику, чтобы выиграть в предстоящем сражении. Проведя ночь на наблюдательном пункте, где оказались нормальные блиндажи, оборудованные всем необходимым, хотя их построили в авральном порядке, в с охраной следующим утром двинулся назад в штаб фронта. Севастьянов после отъезда начальства тоже не стал тут задерживаться, операция, считай, закончена. До вечера его бойцы отловят забежавших немцев, его непосредственное командование не требуется, а потому и он двинулся с охраной в свой штаб. А на наблюдательном пункте остался небольшой пост, чтобы тут не появился кто посторонний. Кто знает, может, эти позиции еще понадобятся нашим войскам, ведь битва еще не состоялась, и обстановка может измениться в любой момент, и подготовленные позиции могут пригодиться. Его бывшая дивизия выдвинулась к дивизии Прохорова, так что теперь немцы точно там не прорвутся. Под утро мне на помощь подошла бывшая дивизия Севастьянова, но главное пришли противотанковые самоходки. Так что теперь немцам тут точно ничего не светило. К моему удивлению утром ничего не произошло, если не принимать в расчет дежурный артиллерийский обстрел, но он был обычным, как сказал мне комбат, занимавшего тут оборону батальона. Да, те наши части, что держали тут оборону, снова заняли свои позиции, а им в усиление прибыл дивизион новых сорокопяток, хотя калибр остался старым. За счет увеличения длины ствола бронепробиваемость пушек возросла. Если в среднем старая «Сорокопятка» на дистанции в полкилометра могла пробить 40 миллиметровый броневой лист, то новая М42 уже 61 мм. Прирост мощности значительный, и это теми же снарядами. Дивизия Севастьянова вечером, когда стемняло, ушла к себе, а я пока остался. Лишь убедившись, что немцы не планируют снова тут атаковать, одержавшие оборону бойцы полностью восстановили укрепление и пополнили свой состав, я под вечер следующего дня тоже ушел. Посредине ночи мы втянулись в свое расположение и все рухнули спать. Караул несли комендачи, которые все это время охраняли мой штаб и расположение дивизии. Утром я встал достаточно поздно и к обеду прибыл в штаб Себастьянова. «А, Игорек, проходи, дорогой, садись. Чай будешь?» «Добрый день. Не откажусь. Ну, как у вас все прошло?» «Просто отлично. Потери минимальные немцев раздавили, как клопов. Командующий фронтом остался доволен. Насчет нового задания для тебя не знаю, но, думаю, крути дырку для ордена ты можешь». Так не за ордена воюем. Не скажи. Орден показывает всем, как ты воюешь. Знаете, я вот думаю, откуда у штабных ордена? Не спорю, некоторым действительно за дело дали, заслужили. Но многие ведь и близко не стояли. А ордена по блату получили. Ты только еще кому такое не брякни. Могут ведь и дискредитацию командования приписать. Расскажи лучше, что у тебя было. Слышал, ты тоже хорошо немцам прикурить дал. Это да, уничтожил большое количество техники дивизии Великая Германия, но и у меня потери оказались большими. А Вам уже доложили о потерях в танковом батальоне вашей бывшей дивизии? Доложили, заметно посмурнял Севастьянов. Как успеют нам возместить эти потери до начала битвы или придется выкручиваться с тем, что есть? «Не знаю, заявку я уже дал, а там как начальство решит. Но надеюсь, что если и не полностью, то, по крайней мере, частично удовлетворят. Мы уставки на особом счету, да и танки не просто так потеряли, а в ходе успешной операции, где противник понес намного более серьезные потери». «Как, командующий?» «Остался очень доволен». Тем более у меня почти без потерь обошлось. Только ты хорошо в танках потерял. А как их было не потерять? И так старался, как мог, минимизировать потери. Так тебя никто и не обвиняет. Кстати, еще задумки есть? Понравилось? Хорошо получилось. К сожалению, второй раз такую комбинацию уже не разыграешь, по крайней мере, не тут и не сейчас. Боюсь, что теперь нам придется ждать сражения. Зато потом есть прекрасная возможность развлечься у немцев в тылу. Сейчас, к сожалению, не выйдет, а вот когда мы им тут задницу надерем, то обначавшиеся у них паники и неразберихи можно будет скататься всей армией им в тыл. Наведем шороху, может под шумок и Харьков сможем захватить. Думаешь? А чем черт не шутит? Это когда противник тебя ждет и подготовился к обороне, попробуй захвати город» а вот внезапно, когда он тебя не ждет, может и прокатить. Если удастся незаметно подойти, то вполне можно ночью войти в город и заблокировать немецкие части в местах их дислокации, после чего просто расстрелять их из орудий. Интересно. А знаешь, возможно, ты и прав. Стоит об этом подумать. Сначала надо тут немцев разгромить, а там видно будет... Прохоров уехал к себе, а генерал Севастьянов принялся обдумывать его новую идею. Но в одном он прав, прежде следует разгромить немцев в предстоящем сражении, а там будет видно.